и соблюдал его с точностью до минуты. Ежедневно, ровно в четыре часа дня, он начинал почесывать свою черновато-зеленую шкуру, удалялся, ковыляя в свой домик, и закрывал за собой дверь. Если кому-либо из опоздавших хотелось его повидать, они должны были прийти на следующий день. Итак, это всего несколько листков из записных книжек натуралистов. Но эти записи пробудили любознательность биологов XX века, подтолкнули их к выдвижению новых концепций, которые можно было бы проверить с помощью таких современных средств, как электронные вычислительные машины, радары, сканирующие электронные микроскоп. Многие наблюдения были выполнены людьми, не имевшими специального образования. Признанный авторитет в области изучения биологических ритмов Колин Петендрай сказал, «Я не знаю ни одного другого случая, когда простое наблюдение столь непосредственно привело бы к формулированию первоочередных проблем». стоящих перед современным ученым, изучающим физиологию клетки. В последующих главах мы увидим, как бьются физиологи над некоторыми из проблем, которые имел в виду Китендрай. Но прежде мы проследим за ходом развития научной мысли от раннего периода, периода простых наблюдений, и предположений до современного состояния науки со всей изощренностью ее стратегии и тактики. Глава третья. От Демирана до Арениуса. Нам, свидетелям космических полетов, по-видимому, трудно так сузить свое восприятие мира, чтобы посмотреть на окружающие глазами ученых XVIII столетия. Но давайте все-таки попытаемся взглянуть на историю развития проблемы биологических часов ретроспективно. Представьте себе Париж 1729 года. Приезжий легко бы мог заблудиться в нем, Названий улиц практически не было, лишь немногие обозначения выбивались на фасадах угловых зданий. Для натуралистов же надежных путеводных знаков в те времена было еще меньше. Прошло всего несколько десятилетий с тех пор, как Исаак Ньютон открыл закон всемирного тяготения, а Пьер Лаплас, которого называли французским Ньютоном, и еще даже не родился. Теория флогистона утверждавшая, что во всех веществах, способных гореть с выделением пламени или превращаться при обжигании в окалину, имеется некое горючее начало – флогистон Была камнем преткновения на пути развития химии. Минует еще четверть столетия, прежде чем венианин Франклин получит разряд статического электричества от бичевы, на которой запущен воздушный змей, показав тем самым, что молния – это всего лишь явление природы, а не устрашающее свидетельство божьего гнева. Лабораторное оборудование было крайне примитивным, В медицине даже стетоскопов предстояло появиться только через столетие. Тем не менее, к 1729 году эпоха Просвещения уже расчистила пути, позволившие ученым применять в своих исследованиях экспериментальные методы. Таково вкратце положение вести, которое сложилось к моменту спора между французским астрономом Жан-Жаком Демерманом и его другом Маршаном. А разгорелся этот спор из-за одной научной